Глава 45 Скейн Древний Скандинавский: Чувственное восприятие окружающего мира В саламе кипела бурная деятельность Кое-где совсем уже горячо и неистово, в других местах более сдержано. Поисковый отряд, призванный попытаться вернуть тело саады, собирал продовольствие и снаряжение, тогда как другие жители деревни готовили тела погибших к погребению. Церера находилась в самом центре событий. Табаси лично проследил за тем, чтобы Кайя, женщина, назначенная сменить Абанси на посту старшего советника, подстегнула бдительность стражи и назначила для обеспечения безопасности имя в его отсутствие только заслуживающих доверия людей. Стражники, которые ночью заснули на своих постах и тем самым позволили захватчикам проникнуть в деревню, погибли от клинков Фейри, так что были в полной мере наказаны. Но если б они остались в живых, Табаси не стал бы слишком сурово карать их. Он сам, Саада и Абанси, несли такую же ответственность за то, что в последние годы оборона деревни заметно ослабла. Табаси и его жена не раз по ночам покидали её, проскользнув мимо дремлющих часовых, чтобы прогуляться вдоль реки. Они могли устроить часовым выволочку по возвращении или сделать какое-нибудь замечание Абонси на следующий день, но и только. Все здесь стали слишком уж самонадеянными, и фейри, поддержанные гарпиями, заставили их поплатиться за это. Предстояло ещё принять решение о том, кто сменится аду на посту главы деревни, как только её смерть будет окончательно подтверждена. Табаси, даже как её законный супруг, не имел права сменить жену на этом посту, поскольку община всегда исповедовала матриархат. Он думал, что, скорее всего, жители деревни выберут Каю, и что это будет хороший выбор. Но пока она уступила эти полномочия Табаси. Вернулся гонец, отправленный теми жителями деревни, которые ночью отправились выслеживать Фейри. Те могли передвигаться пешком, не будучи легко обнаруженными, тогда как любой человек, в том числе и Баако, отличался более тяжёлой поступью. Следы Баако были обнаружены неподалёку от реки, и, следуя по ним в течение пары часов, преследователи пришли к выводу, что Фейри направляются к ущелью. Это вселило в Табасе и всех остальных, включая Цереру и Лесника, надежду, что Баако ещё можно спасти. И воодушевлённая поисковая партия отправилась в путь с ещё большей целеустремлённостью, намереваясь присоединиться к первой группе, поджидающей её в лесу, и взяться за Гарпи и Фейри с куда большими силами. Дэвид решил не участвовать в поисках. Он был явно подавлен, с тех самых пор, как Церера рассказала ему о скрюченном человеке, и теперь предпочёл избрать свой собственный путь. Когда, последовав примеру лесника, она забралась в седло, он похлопал её пони по крупу. К своим припасам и оружию лесник добавил матерчатую сумку, в которой лежал один единственный предмет размером с дыню. Сумка была привязана к его седлу, и Церера изо всех сил старалась не задеть её коленом. «Ну, а вы куда?» — спросила она у Дэвида. «Туда, где всё это закончилось», — ответил тот. «Или где я думал, что закончилось?» «Обратно в замок. Туда, где скрюченный человек расстался с жизнью прямо у меня на глазах». И лесник даже не пытался его отговорить. Через считанные часы два отряда деревенских жителей встретились, и объединённая поисковая партия насчитывала уже в общей сложности около сорока человек. Созвали совет, поскольку, судя по всему, на месте их встречи фейри могли разделиться на две группы. Одна направилась на северо-восток, а другая, с Баако, продолжила движение в сторону ущелья, хотя первая цепочка следов всего через полмили обрывалась. «По-прежнему движемся на запад», — сказал Табаси своим людям. «А как же дети?» — возразил лесник. «Те, что из вашей деревни. Откуда нам знать, что они у тех фейри, которые направляются к ущелью?» «Я бы разделил наши силы, если б имелся другой след, по которому можно было бы пойти, но его нет». Возражение не последовало, хотя бы потому, что, как справедливо заметил Табаси, Ничего другого им не оставалось. «Так куда же делись остальные фейри?» — спросила Церера у лесника. «Им могли помочь гарпии», — ответил он. «Или же...» Лесник покачал головой, не желая заканчивать фразу, поэтому Церера сделала это за него. «Или же они оставили ложный след, чтобы увести нас в сторону». «Мы можем приписывать им большее коварство, чем следовало бы», — буркнул лесник. «А такое возможно, когда речь идёт о фейре». Жители деревни уже вновь двинулись в путь. Лесник тронул каблуками свою кобылу. «Всё когда-то бывает впервые», — сказал он. Они держались позади следопытов просто на тот случай, если те потеряют след Баако, им придется возвращаться по собственным следам. Не отклоняясь от их пути, они не рисковали стереть какие-либо признаки беглецов. Ехали верхом только Церера с лесником. Остальные передвигались на своих двоих, но практически бегом и почти без остановки. И даже через пару часов, когда солнце миновало зенит, не проявляли ни малейших признаков усталости. Местность была холмистой и лишенной деревьев, Но трава была высокой, а земля местами настолько расклякшей, что Церера подумала, что наверняка и сама сумела бы проследить за продвижением Баако, настолько чёткими были отпечатки его ног. Остаточная боль от проведённой Сааду и операции на запястье заметно ослабла. Но к ней присоединилась другая, о которой Церера размышляла с тех самых пор, как они тронулись в путь. Точно так же, как обдумывала и образы своих сновидений. Над головами у них пролетела одинокая птица, но слишком высоко, чтобы определить её вид. Какова бы ни была её цель или пункт назначения, она тоже направлялась на запад. Прямо в тот момент, когда Церера собиралась вернуть своё внимание земле под ногами, более крупная птица — сокол или ястреб — вдруг камнем упала с высоты — используя солнце для маскировки своего снижения и нацелилась на одинокую путницу. Она падала так быстро, что Церера едва могла уследить за ее траекторией. Крылья у нее были плотно прижаты к телу, чтобы лучше противостоять сопротивлению воздуха. И только в самый последний момент хищник изменил позу, расправив крылья и выпустив когти, готовый удариться в свою жертву, но, но первой птицы уже не было там, куда он целился. В последний момент та метнулась в сторону и не только избежала смерти, но теперь ещё и нависала над охотником. Тот, ослабленный неудавшейся атакой, и сам превратился в добычу. Когда вся группа остановилась, чтобы понаблюдать за ритуалом, меньшая птица метнулась к большей, завязалась короткая борьба. Всё закончилось тем, что вторая рухнула на землю неподалёку от того места, где они стояли. Церера подвела свою лошадь поближе, чтобы осмотреть трупик. Грудка хищника была неоднократно проколота острым клювом, шея сломана, и он потерял оба глаза. Победительница кружила над головой у Цереры, но по-прежнему слишком высоко, чтобы как следует её разглядеть. — Это ворон или грач? — сказал подошедший к ней Табаси. Но я никогда ещё не видел, чтобы они одолели ястреба, по крайней мере, в одиночку. Даже целой стаей им в лучшем случае удаётся разве что прогнать охотника, а не убить его. Церера ничего не сказала, продолжая наблюдать за кружащей птицей, когда они с Табаси присоединились к остальным. И только оставшись наедине с лесником, наконец произнесла. «Похоже, мой друг-шпион вернулся». «Ты думаешь, он действует по чьему-то поручению?» «А вы нет?» Лесник взглянул на небо. «Я бы ничего не стал исключать», — сказал он, когда речь идёт о столь упорном и решительном существе. Ближе к вечеру цепочка отпечатков ног Баако оборвалась. И, несмотря на все усилия следопытов, Вновь напасть на след не удалось. Пока все остальные отдыхали и подкрепляли силы едой, лесник Табаси и главный из следопытов, Моси совещались между собой. Церера сидела рядом с ними. «Я чую гарпий», — сказал Моси. «Запах у них слабый, но очень узнаваемый». Это может объяснить исчезновение отпечатков ног, — отозвался лесник. И то, почему следы вели в сторону ущелья. Табасия это отнюдь не обрадовала, как и следовало ожидать. Он уже потерял жену из-за выводка и теперь рисковал вот-вот потерять и сына. «Тогда мы удвоим усилия», — объявил он. «Теперь уже нет смысла двигаться медленно, потому что мы знаем, куда они унесли Баако» вмешалась Церера. Я не думаю, чтобы Ако забрали гарпии. Мосис несходительно улыбнулся, но было ясно, что он оскорблён её предположением. Здесь точно были гарпии, сказал он. Я не ошибся. Ничуть в этом не сомневаюсь, ответила Церера. И вовсе не собираюсь умолять ваших способностей. Я видела, как вы находили следы и знаки, невидимые для меня, которые и привели нас сюда. Я просто поражена вашим мастерством». Губы у лесника дрогнули в едва заметной улыбке. Он явно оценил подобную дипломатичность Цереры. Отталкивать от себя следопыта было совсем ни к чему, и Церера успешно пригладила его взъерошившиеся было перышки. «Тогда почему ты -то считаешь, что мы идём по ложному следу?» — спросил Табаси. Церера собралась с мыслями, прежде чем ответить. «Для начала. Мы знаем, что Фейри способны принять облик Баако. Недавно они это уже проделали и вполне могут проделать нечто подобное ещё раз, чтобы обманом заставить нас поверить, будто мы идём по его следу. Но есть и ещё один важный момент». После того, как меня ужалила Калио, у меня бывают видения с Фейри. Самое сильное посетило меня, когда Саада выводила яд из моего тела, но с тех пор были и другие, самое последнее прошлой ночью. В нём мне привиделся и Баако, но он находился где-то глубоко под землёй, и вместе с ним были и другие украденные дети». Церера ожидала, что Моси и Табаси отмахнутся от ее слов, как от какого-нибудь вздора, но они слушали ее с самым серьезным видом. По-моему, продолжала Церера, когда Калио ужалила меня, то оставила во мне что-то от себя, и теперь между нами есть какая-то связь. Ясновидение, задумчиво произнес Моси. Вполне обычное дело для тех, кому довелось пересечься с Фейри и их сородичами и остаться в живых, чтобы рассказать об этом. Если это так, то Калио тоже им обладает. Я знаю, что она чувствует эту связь, когда я оказываюсь поблизости, но либо не до конца понимает, что происходит, либо не знает, что с этим делать. В чём бы ни было дело, Калио явно не готова признать это перед Фейри». Дриада совершила ошибку, отравив меня, но не сумев украсть. И я чувствую, что её тревожит возможность того, что Фейри заставит её заплатить, если это обнаружится. Так что Калио хочет скрыть это от остальных. Что в наших интересах? Церера снова сделала паузу. Даже при простом упоминании о Калио, место укуса начинало болезненно пульсировать и сразу подумалось — Уж не испытывает ли Дриада, где бы она сейчас ни находилась, свою собственную версию этой боли всякий раз, когда произносит имя Цереры. «Есть одна игра, в которую я раньше играла, то есть играю со своей дочерью», — продолжала Церера. «Горячо или холодно, называется. Ты что-то прячешь, а другой человек должен это найти. Но единственная подсказка, которую ты можешь ему дать, — это сказать... Холодно, когда он отходит от этого, или уже теплее, и если движется в нужную сторону. С тех пор, как мы вышли из деревни, я чувствую, что всё больше удаляюсь от калио. Становится всё холоднее, если хотите. Она всё дальше от нас. И где бы сейчас ни находилась, младенцы и Баако тоже там. Может, ущелье и логово Гарпии расположены и на западе, но я убеждена, что Калио и похищенные дети скрываются в каком-то совсем другом месте. Как думаешь, сможешь найти Дриаду так, как в игре? спросил Лесник. Да, решительно ответила Церера. Уверена, что смогу. Табаси вопросительно посмотрел на Моси. Какое бы решение вы не приняли, оно сопряжено с определённым риском, сказал тот. «Если мы откажемся от мысли побыстрее добраться до ущелья, то можем оставить Баако и остальных на растерзание гарпием. А если решим двинуться дальше, нам понадобится как можно больше бойцов. У нас и так едва хватает сил, чтобы удержать выводок, когда мы предпримем попытку спасения». «Моси прав», — поддержал его лесник. «Давай я скажу без обиняков, Табаси». Даже если Саада мертва, ты обязан вернуть её тело. А если с ней и то ты, пожалуй, ещё сумеешь вернуть его живым. И если изменишь свои планы из-за того, что сказала Церера, у тебя могут возникнуть сомнения, и ты будешь совершенно прав, если они возникнут. Поэтому мы с Церерой поедем одни и попытаемся найти Калио только вдвоём. «И если у вас это выйдет», — сказал Табаси, — «что тогда? Вы вдвоём против Фейри. На что ты надеешься? Мы найдём, к кому обратиться за помощью, если она нам понадобится». «Ты вроде совершенно в этом уверен». «У праведного есть свойство притягивать к себе праведность, и так было всегда. Что ещё есть надежда?» как не вера в то, что праведное обязательно восторжествует. Прощание было коротким, но сердечным. Церера и Лесник повернули обратно на восток, а Табаси и его люди опять двинулись на запад. Но теперь гораздо быстрее, так что всего через несколько минут исчезли из виду. — Мы едем в правильном направлении? — спросил Лесник. «Даже небольшое отклонение может стоить нам драгоценного времени». «Сейчас попробую понять», — отозвалась Церера. Как это ни странно, но отделяющее её от калио расстояние вроде не только не облегчило её физическую боль, но и вызвало некий душевный дискомфорт, напомнив о том, что она чувствовала, когда Феба вдруг оказывалась вдали от неё больше, чем на одну ночь» ночевка в доме подружки, совсем короткое отсутствие. Вот и все, что Церера могла вынести, прежде чем начинала скучать по своей дочери, особенно по звуку ее голоса. Молчание Фебы и было тем, что сделало месяцы прошедшие после наезда такими трудными. И церера поняла и кое-что еще. Если бы прямо сейчас, Перед ней возникло дерево, кора которого раздалась, открывая дверь, ведущую обратно в её собственный мир, и к Фебе. Она бы не вошла. Пока что нет. Может, она и не сумела вернуть своего собственного ребёнка, как бы сильно ни старалась, сколь бы страстно ни желала этого и не молилась. Но своими собственными действиями могла спасти чужих детей, чтобы их родители не страдали так, как страдала она. Солнце позади них уже низко нависло над горизонтом, а Церера с лесником продолжали неуклонно ехать дальше.